Глава 5. Проваливай, мразь. Под лапой обратившегося в тигра Руслана, в агонизирующих судорогах корчилась собакообразная тварь. Даже с перебитым позвоночником она не спешила умирать. Вторая, столь же омерзительная, припав грудью к полу, ждала приказа хозяина атаковать. Мак медлел с командой, недоверчиво вглядываясь в невозмутимое лицо Лазаруса. Это означает нет? переспросил владелец монстроозного пса. Нет, спокойно подтвердил вампир и вежливым тоном предложил отправиться в популярное путешествие. Хорошо, я уйду, только вы пожалеете об этом. Мак привёл замораживающий взор бледно-голубых глаз на меня. Особенно пожалеешь ты, герда. Меня и так трясло от страха, и новая угроза не способствовала душевному равновесию. Подумай хорошенько, рано или поздно ты сама прибежишь ко мне, так не плюй в колодец, девочка. Не слушай его, Герда, он ничего не сможет сделать ни тебе, ни твоим родным. Ровный голос Лазаруса успокаивал, и мне захотелось спрятаться за его спиной и стать невидимкой. У него кишка тонка для того, чтобы от угроз перейти к делу. Мак хмыкнул. Ты в этом уверен, кровосос? Балконский, не ответив, повторил: "Проваливай, мразь". Оборотень, топорщебелые усы в знак солидарности издал хрипящий звук. Без спешки, проведя ладонью по линяным волосам, буйный гость окинул нас подчёркнуто весёлым взглядом и свистнул. Манстропёс отряхнулся и царапая пол, как тищами, потрусил к разбитому окну, через которое ранее попал в квартиру. "Я не прощаюсь". И он ушел, оставив за собой последние слова и разрушенную кухню. А я, дождавшись стука в входной дверь, сползла по стенке вниз. Не падать, Лазарус, придерживая меня за талию, поставил один из перевернутых стульев на место. Присаживайся, маленькая, я мигом. И он действительно вернулся через пару секунд со своим телефоном. Отойди, Руслан, ты закрываешь тушу, и давай скорее превращайся назад. Пережитый страх отступил под давлением любопытства и недоумения. Лазарус сфотографировал мёртвую собаку. Зачем? На долгую память? Коллекционирует фотки псин сбежавших из конс камеры? Да и вообще, нашёл время. Испугалась. Руслан, натянувший чудом уцелевшие шорты, положил руку мне на плечо. Кортка кивнув спросила: "Ты не знаешь, зачем Лазарус устроил фотосессию среди погрома?" Кажущийся занятым вампир поднял голову. Если я прав, сейчас сами увидите. Хотя лучше, если бы я ошибался. Герда есть старое одеяло, которого не жаль. Да, я его обычно беру на вылазки в лес. Отдай Руслану, пусть намочит в ванной. Не требуя подробностей, поспешила исполнить его просьбу и лишь, вернувшись на кухню, поняла, зачем понадобилось одеяло. Труп собаки вспыхнул багровым пламенем в один миг, словно облитый бензином. Глаза расъедовал успел отскочить. "Руслан, быстрее!" Вертигер набросил мокрое одеяло на останки и устало поинтересовался: "Что происходит?" "Как я и думал, Колдон наложил заклинание ликвидации, чтобы у нас не осталось доказательств его наезда на Герду". Я обвелаTask скревом взглядом разнесённую кухню, разбитое окно и порченное одеяло. Всего лишь двадцать минут назад здесь состоялось самое странное чаепитие в моей жизни. Еще три часа назад я получила самые чудные признания в мире. Когда я проснулась, стрелки на стенных часах показывали шесть вечера. Сколько же я спала! Разбираться с колыбельником мы закончили далеко за полночь, так что в постели я провалялась едва ли не целые сутки. Коснувшись места на боку, куда мне нанесли удар ножом, ничего не почувствовала, зажила как на оборотне. В комнате я была одна. Непривычное ощущение в последнее время. Ведь стоило мне проснуться, кто-то и спарнее оказывался рядом. Садясь в компьютерное кресло, попыталась собраться с мыслями и понять, за что взяться в первую очередь. И тут мой взгляд наткнулся на перевёрнутую чашку под кроватью. Я точно её тут не оставляла. Красная жидкость засохла на дне, похожа на домашний морс из томатов. Понюхав, скривилась от отвращения. Похлать чем-то знакомым и неприятным, и это точно не напиток из помидоров. И тут я все вспомнила. Ладно, выразилась не точно, почти все события последних двух месяцев оставались, как выражаются поэты, покрытыми раком забытья. Я припомнила прошлую ночь, начиная с того момента, как мне стало плохо в машине, и сейчас кое-кто получит. Инициатива ведь наказуема. Но выйдя в коридор и втянув в носом аромата, доносящийся из кухни, решила отложить скандал до лучших времен. Лазарус, повязав цветастый фартук бабушке Рае, снимал со скворчавшей сковороды подрумяненные куски мяса. Руслан сидел за столом и преданным взглядом следил за его действиями. Герда, ты вовремя. Булат уже собирался идти будить. Деловито поведал вампир и нетерпящим возражения тоном распорядился. Присаживайся, пюре и салат уже на столе. Оставалось только починиться, тем более что радостно урчащий желудок уже принял решение за меня. Пристроив пятую точку на диванчик, рядом со счастливым вертигром, сказала: "Пахнет аппетитно. Хотел приготовить отбивные по-царски с сыром и грибами, но среди оборотней редко встретишь гурманов, одни нетерпеливые обжоры, поэтому придётся скушать обыкновенные отбивные". Несколько секунд гипнотизировала кусок мяса на белоснежной горке из картофеля, затем по очереди посмотрела на лица парней. Лазарус, ты готовишь для нас с Русланом завтраки? Покосилась на окно, за которым явно не утреннее небо. Значит, он выиграл спор. О да, Булатов улыбался во все 32 зуба. Или сколько у Вертигра в зубов? Сестра прислала перевод первого фрагмента. И мы уже отправили ей остальные фотографии. И что там? Потом узнаешь, когда поешь, непреклонно заявил наш шеф-повар, переворачивая металлической лопаткой новую порцию румяных отбивных. Потом, так потом. У меня столько вопросов накопилось, что одним больше или меньше любопытство уже без разницы. Отрезав кусочек сочащегося соком мяса, отправила его в рот, а поняла, что вампир скромничает. Это необыкновенные отбивные. Нет. Это шедевр, достойный оказаться на королевском столе. У какого монарха, по словам Руслана, Балконский служил поваром? Надо будет уточнить, кому и это в своё время повезло. Неудивительно, что с подобными кулинарными гениями при дворе многие короли Европы обладали пышными формами. Кстати, о пышных формах. Лазарус, будь добр, завари мне чай из синей банки. Столовая ложка на стакан кипятка. Прошло 3 дня после того, как очнувшись в ванной комнате, обнаружила в квартире незнакомца. Но только сейчас я удосужилась вспомнить о чае для похудения, а ведь раньше не пропускала ни единого приёма в течение 10 лет. Где он стоит? Шкафчик у окна, верхняя полка. А спасительных бабушкиных травках я не забывала даже в самые тяжёлые дни своей жизни. Это только сейчас события настолько перевернули всё с ног на голову, что я нарушила режим. Банка есть, чая нет. Вампир показал пустую ёмкость. Сбор закончился, не может быть. После смерти бабушки в кладовке оставалось ещё минимум на полгода. Ладно, придётся самой заняться его составлением. Повезло, что травник отыскался. Раз так, то мне ничего не надо. Вздохнула я и потом, подумав, добавила: хотя нет, налей, пожалуйста, того морса, что давал мне ночью. Незабываемый вкус. Для пущего эффекта клад сняла зубами. Вампир уронил с лопатки отбивную на пол. Руслан бедняга закашлялся чем-то подавившись. Не ожидали, что я помню, или мой оскал впечатлил. Герда, ситуация была такова, что начал осторожно Лазарус, подбирая слова, но я его перебила. Я так понимаю, что прыжки по крышам вычерпали всю силу гласа, и понадобилась срочная подзарядка. Спасибо, что спасли мне жизнь. Краям глаза заметила, что напряжённые плечи Руслана расслабились. Невозмутимое лицо Лазаруса также выражало облегчение. Решили, что принесло мальчике не совсем. Только не вливайте в меня больше кровь, хорошо? По моральным причинам я не ем ни гемотоген, ни кровиную колбасу. И не вздумайте кормиться сырым мясом. Суши, карпаччо и тартар меня тоже не привлекают, и от сладкого меня в последнее время воротит. Закончив монолог, испытала гордость за то, что сумела высказаться, а когда вампир, выключив под сковородой газ, присел за стол напротив, почувствовала, как смелость меня покидает. Опустив подбородок на осыпленные домиком руки, устало глядя мне в глаза, Лазарус тихо произнёс: кровь, сырое мясо и глюкоза три источника из четырёх возможных, откуда глаз может черпать энергию. Ты от них отказываешься, тем самым давая понять, что согласно на последний. По словам куратора, перечисленное тобой всего лишь временная мера, этим нельзя пользоваться постоянно. И прошлой ночью кровь не помогла, ведь так затаившийся был Руслан отмер, кивком подтверждая моё предположение. Поэтому я согласна на подзарядку напрямую от вас. Но сделала паузу. Я не приняла решение и не собираюсь становиться гласом через 4 месяца. Поэтому будьте джентльменами, не распускайте рук. Выйдя из-за стола, думаю, отбила своих рыцарей страшной угрозой. А кто решит поиграть в рокового соблазнителя, будет спать на коврике. Развернулась и направилась к себе. На полпути поняла, что поступаю как свинья. Поэтому, вернувшись на кухню с улыбкой произнесла: "Лазарус, спасибо, было очень вкусно". Закрывсь в спальне, дрожащей рукой включила компьютер и пока он загружался, прокручивала в памяти разговор, размышляя, правильно ли поступила, выдав свою осведомлённость. В общем, я рефлексировала. С детства читаю быстро, поэтому позавчера за один присест успела просмотреть почти все письма куратора. А их за 2 месяца пришло немало. Альбина добросовестно относилась к своим обязанностям и писала обо всём, что казалось ей важным. Особенно серьёзно она подошла к теме способностей глаза. Регенерация, скорость, выносливость и физическая сила всё даётся нам на определённое время, в займы. В свою очередь, глаз тоже изменяет рыцаря, делая их лучше. Поэтому в первое столетие после создания ритуала Через него принудительно проводили полуночников преступников, мол, невинная дева усмирит жестокие натуры. Неудивительно, что в то время гласы умирали как мухи от дихлофоса. Попробуй выживе с вампирами, маньяками и оборотнями-каннибалами. К слову, без специальных ритуалов люди каждый день энергетически взаимодействуют друг с другом. Это может быть как равноценный обмен, так и энергетический империзм. Поговорив с одним, заряжаемся позитивом и жаждой действовать. Общение с другим портит нам настроение, порой вызывая серьезную подых сил и нежелание жить. Но все это происходит незаметно. Редко кто уделяет этому естественному процессу пристальное внимание. Тогда как в случае с глазами энергетический обмен имеет явное подтверждение в виде сверхчеловеческих способностей. Признаюсь, я расстроилась, что фактически являюсь пиявкой, паразитирующей на парнях. С другой стороны, становясь рыцарями, Лазарус с Русланом знали, что ритуал делает их батарейками. Чтобы глаз оставался в тонусе и в любой момент мог воспользоваться суперспособностями, его помощники всегда обретались рядом с ним. И чем плотнее был физический контакт, тем быстрее происходила подпитка. А что может быть теснее близости между мужчиной и женщиной. Да, всё-таки маги, авторы ритуала, ещё те распутники. Вот воспоминаний, как парни обнимали меня с двух сторон, согревая и делясь силой, бросило в жар. Так что-то мысли пошли не в ту сторону. Схватив со стола бабушкин травник, воспользовалась им в качестве веера. Уф, полегчало. Из тетрадки выглянул краешек шартрезовой бумажки. Хм, памятный цвет. Раскрыв сборник рецептов, убедилась: действительно, закладкой послужил пригласительный билет на провальный вечер поэта-салко-галечки. Женщина сама придумала дизайн флаеров и настаивала именно на ядреном оттенке зеленого, который, якобы, выбирают гении. Я перевела взгляд на страницы, между которыми лежал пригласительный. О, как говорили предки, на ловца и зверь бежит. Рецепт настоя для похудения и чай для лечения дистрофии. Странно, карандашом обведён второй сбор. И сделал это, по всей видимости, я. Бабушка считала, что черкать в книгах, пуская руку исписных, дурной тон. Прочитала оба рецепта, подумала и перечитала ещё раз. Как говорил герой одного советского мультика, ничего не понимаю. За десять лет вкус бабушкиного чая для похудания закрепился в моей памяти намердва. Хочешь не хочешь, а забыть горечь полыньи не сможешь. В первом рецепте этой травы не было, зато во втором. Да еще приписка, что для лечения дистрофии и анорексии полынь в умеренных дозах незаменима и творит чудеса, разжигая в больном зверский аппетит, и он пухнет как на дрожжах. Что-то мне это напоминает. Да. Я перелистала всю тетрадь в поисках другого сбора отличных кило, такого, в состав которого входила бы полынь, и ничего не нашла. Я даже тетрадку встряхнула, из неё выпал альбомный лист с сложной пополам. Бабушкиным почерком на нём стояло одно слово: Гердия. Трепеща, я развернула его и, и ничего не увидела, абсолютно. На белоснежном поле ни единой строчки, ни малюсенькой буквочки. Это розыгрыш или бабушка не успела ничего написать? А может, послание написано невидимыми чернилами? улыбнулась, вспомнив, как в детстве с Тимуром посылали друг другу записки, написанные лимонным соком или молоком. Подойдя к окну, рассмотрела лист на свету. Ничего. Идти на кухню за свечой не хотелось, а придеваться Если хочу проверить версию домашних симпатических чернил, тяжко вздохнула, поняв, что доведётся продолжить разговор с Витязими. Вверху листа на миг проступили буквы. Герда, солнышко моё. Я подула на бумагу уже специально, и на белом фоне запрыгали чёрные буквы. Ого, магические чернила? Интересно, письмо проявляется только вот мое выдыхание или без разницы, кто на него дует? Зачем подобные сложности? И что было бы, если бы я не начала вдыхать над ним? Впрочем, бабушке была известна моя дотошность, поэтому письмо в любом случае я бы прочитала. Влигонько дойдя на бумагу, я вскоре узнала то, что должна была услышать с глазу на глаз, если бы моей родственнице хватило смелости. Герда, солнышко моё ясное. Если читаешь эти строки, значит ты искала рецепт сбора для снижения веса. Когда как я ушла вслед за моим Игнатом. Боюсь, ты обозлишся, когда узнаешь всю правду и решишь, что я тебя бросила разбираться с чужими проблемами. Что ж, внучка, так и есть. Прости старую эгоистку. Надеюсь, когда-нибудь, полюбив столь сильно, как я, ты меня поймёшь и простишь. Жить без половинки души невозможно. И я ухожу вслед за супругом в надежде, что там мы снова будем вместе. Герда, главное, продержись до своего двадцатипятилетия и не обещай это Мосовскому то, что он начнёт требовать после моей смерти. А он начнёт особенно настойчиво, если ты изменишься. Зная, что его отталкивают пышные женщины, я почти 10 лет защищала тебя как умела от его притязаний. Не верь Артуру, что бы он ни говорил. Просто мы очень с тобой похожи, солнышко. А ещё ты его шансы исправить давнюю ошибку, билет в прежнюю жизнь, которую он лишился из-за запретного влечения. За подробными объяснениями и помощью обратись к моей единственной в городе подруге Герде. Я умоляю тебя, заклинаю, не прекращай пить чай, иначе пожалеешь. По скриптом, если всё-таки откажешься от него, Возьми отгул на несколько дней и не выходи из дома. Снимет боль и ускорит процесс горячие ванны с аบкавненной содой и солью. Прости, что по моей вине тебе придётся пройти через это. Раиса. Когда схлынул поток первых мыслей к слову эмоционально не сдержанных, задумалась: "Ёлки-палки, что за проблемы? Неужели их больше, чем имею сейчас? Почему держаться до двадцатипятилетия?" Может, когда мне стукнет четверть века, я превращусь в супервуман? А какому из Томасовских говорила бабушка, о младшем или о старшем мерзавце? Что от меня может потребовать Артур? И при чем тут сходство с бабушкой? Впрочем, с этим, кажется, все понятно, если вспомнить, каким взглядом смотрел на нее старикан Томасовский. в голове рождались всё новые и новые вопросы, поэтому стук в дверь и предложение попить чаю я восприняла как спасение. И уже через 5 минут в моей голове роились лёгкие, пожалуй, приятные мысли. Хрустя кусочком подсохшего бисквита, я решала, что делать со сладостями, у которых вот-вот закончится срок годности. Выбрасывать в мусорный контейнер не позволит совесть. Раздать их, может? О, точно. С предвкушением посмотрела на молчаливых мрачных парней. Выгнав бабу Фанью из ее жилья, они, подозреваю, настроили против себя весь подъезд. И факт, что пенсионерка выгодно продала квартиру с ремонтом в столетней свежести, никого не интересовал. Поэтому стоит отправить новых жильцов, налаживать контакт с соседями. А что лучше всего смягчает сердце человека, настраивая его на благодушный лад? Что-нибудь вкусненькое. Решено. Допиваем чай и идём облажать соседей кондитерскими изысками из кофейни. Исторически сложилось, что в подъезде число пенсионеров над молодыми семьями преобладало. Тут и бабушки обрадуются, когда к ним заглянут красивые мужчины с угощением. Все нуждаются в позитиве, так что, радуя старушек, будем очищать карму. Перестав топить ломтик лимона в чае, я мечтательно вздохнула. Лазарус, хмуривший брови с момента моего появления на кухне, подался вперед и, как показалось, собрался что-то сказать. И при том то, что мне услышать не хотелось. Я его опередила. Давайте раздадим торт и другие сладости соседям, и продукты не пропадут, и к вам станут лучше относиться. Руслан отставил чашку в сторону и внес моё предложение корректива. Пойду только с тобой или один. Почему? Хватит это того, что мы с Лазарусом живём в одной квартире. А если и по соседям с гостинцами пойдём, точно запишут в сладкие парочки. Вертигр скривился, словно подавляя рвотный спазм. Хорошо, иди, знакомься со старушками. Пожилые леди обожают смазливых мальчиков, великодушно разрешил блондин. А ещё не обожают элегантных метросексуалов, хмыкнул обратинь, тянем жеребей. Кто вытащит короткую палочку, тот и разносит кондитерку. И он потянулся за зубочистками. Минут через 10 мы с вампиром провожали Руслана, держащего пакет в обеих руках. Я не повелась на грусть в зелёных глазах, и он, тяжко вздыхая, ушёл. А теперь поговорим о недоразумении с подзарядкой, заявил Лазарус, подливая мне чая. Может, не надо Смелость куда-то подевалась, и поднимать деликатную тему не хотелось. Надо, герда, надо. Вампир, улыбаясь, продемонстрировал белоснежные зубы. "Своим недоверием ты нас оскорбила и обидела". Я удивлённо вскинула брови, но промолчала. "Ты выбрала нас сама, подсознательно воспринимая как кандидатов для долгосрочных отношений. Есть древнее изречение: "Мужчина и женщина, оставшись наедине, не будут читать отче наш. От себя добавлю, особенно если женщина хороша собой и связана с мужчиной магическими узами. И если отношения между гласом и рыцарями выходят со временем за рамки партнёрских, это закономерный результат, который никого не удивит. Лазарус умолк, чтобы дать мне высказаться. Спасибо, конечно, но что говорить, я не знала. И тогда он продолжил: "Но Герда, Твоё решение мы уважаем, поэтому никакого принуждения, никаких хитростей. Первый шаг только с твоей стороны. Если он вообще будет, нахмурилась я. Отношение с двумя мужчинами одновременно отвратительно. Ты только что оскорбила тысячи женщин, которые, любя других, по какой-то причине остаются с мужьями. Считаешь себя выше их? вкрадчиво поинтересовался Лазаров. И мне не, кстати, подумалось, что, наверное, именно такой то на востореческих книгах называли иезуитским. Ох, ну и чушь порой лезет мне в голову. Нет, не считаю обманывать супруга или нет, каждая решает сама для себя. И я никого не обвиняю в иморальности. Просто лично для меня такие отношения неприемлемы и невозможно. Но ведь убеждения со временем меняются. Стоп. Ты говорил, что никаких хитростей не будет, а это что, намеки, уговоры, разве не хитрость? Лазарус натянуто рассмеялся. И что? У меня получится переманить тебя на темную сторону? Потерялся вроде бы шутливо высокопарным голосом киношного злодея, а во взгляде напряженное ожидание. Нет, извини. Если бы я полюбила своих витязей и это чувство было бы взаимным, кто знает, но. Это признание я не произнесла вслух, отвлёк звонок в двери, и никогда теперь не скажу, ведь если нам что-то мешает, значит сама судьба даёт подсказку молчать. Осмелев благодаря присутствию вампира, я, не взглянув в глазок, сразу открыла дверь. Добрый вечер, Герда. В бледно-голубых глазах платинового блондина привычная небрежность. Я точно знаю по отношению к кому. Я могу войти? От испуга я не мела и безвольно отошла в сторону. Младший Томасовский, не останавливаясь в коридоре, чтобы снять туфли, прошествовал сразу в кухню. Эх, а если бы посмотрела в глазок, то затаилась бы у двери, и Артур ушел бы, подумав, что никого нет дома. Это правда? Буравья вампира гневным взглядом задал Томасовский странный вопрос и получил такой же непонятный ответ. Возможно. У Грюма сжатый рот незванного гостя напоминал тоненькую нить. Губы Балконского кривились в наглую усмешке. Два блондина, но такие разные! Если первого я боялась с детства, то второму, своему блондину, была готова даже простить привычку ходить в обуви по квартире. То, как они смотрели друг на друга, внушало опасение, что мирное молчание скоро закончится, и я попыталась разрядить обстановку. Артур, может кофе или чай у? Молодший Тимоссовский давно заставил перейти с ним на ты, но тыкать ему я старалась как можно меньше, сама не знаю почему. Гость бросил настороженный взгляд на оранжевую кофеварку, стоящую на подоконнике, и выбрал чай. И герда. Я буду пакетированный без сахара, уточнил Артур, намеренно развернув стул так, чтобы сидеть спиной к Лазарусу. Ух, какое явное пренебрежение. Я бы не рискнула поворачиваться к недружественно настроенному вампиру тылом. И зря, он выбрал чай, кофе лучше. Как и дед, я обожал этот напиток, и одна из полок шкафа ломилась от всевозможных сортов. Бывший студент даже как-то подарил любимому преподавателю пачку дорогущего кофе Лювак. Правда, я наслаждалась потрясающим вкусом до тех пор, пока не узнала, что кофейные зёрна собирают из экскрементов мусангов, малайских куниц. Дед же продолжил его пить, подшучивая над моим всякий раз зеленеющим лицом, когда кухню заполнял тонкий аромат. "Так, а какой, правде ты говорил?" напомнила я. "Охота на колыбельника прошла неудачно? Тебя ранили?" "Ого, как быстро распространяются слухи. И вообще, какое ему дело до моих царапин? Почему неудачно? Ребёнка мы спасли, а ранение ерунда." И только произнеся свой оправдательный монолог, потрясённо осознала: я обсуждаю с Томасовским младшим дела полуночников. Значит, это о нём говорили ребята, когда узнали о моей амнезии. Не о его деде. И кто же ты, Артур, в мире полуночи? Мак, чтобы скрыть рассеянность, повернулась к мужчинам спиной и занялась приготовлением кофе. Хотя после двух чашек чая желание пить Отсутствовала. Наоборот, организму хотелось избавиться от лишней жидкости. Но как оставить Артура с вампиром наедине? Что-то подсказывало, что тогда в враждебными диалогами общение не ограничится. На лице нежданного гостя появилось гамма чувств: неверие, раздражение, злость. Когда ты стал глазом, я согласился на отсрочку с определенными условиями. Процедил он сквозь зубы. И твоя безопасность во время заданий одна из них. Лишь чудо удержало меня от глупых вопросов. Отсрочка чего? Я что, деньги у него взяла под проценты? Какие остальные условия? И с какого перепугу я должна вообще с ним считаться? Но задай я их, Артур сразу поймет, что у меня проблемы с памятью. И что тогда будет? Не знаю, но точно, что ничего хорошего. Незаметно покосилась на помрачневшего вампира, а он сидел, не шевелясь, напоминая статую имени себя. Жаль не умею читать мысли, сейчас его подсказка, что говорить, не помешала бы. "Ты прав, Артур", пробормотала виноватым голосом я. "Такое больше не повторится". Словесную чушь выдала наобум, доверившись интуиции и не прогадала. Домосовский подогрел, зверское выражение лица смягчилось. Я тебя прощаю. Не первый раз, Герда. Только учти ещё одна оплошность, и можешь прощаться с обязанностями Гласса. И уже обращаясь к Балконскому пригрозил: "Будьте плохо за ней смотреть, разорву узы триумвирата досрочно. Уверяю, сильнее боли, чем от снятия татуировки рыцаря, ты ещё не испытывал в своей жизни". Уголок рта Лазаруса дёрнулся в намёке на пренебрежительную усмешку. Что ты можешь знать о моей жизни, колдун? О, много чего. Я навеял справки. Не скучаешь по кухне госпожи Талантов? Герда, он хвалился, чем занимался до приезда в этот город. Это было давно, уже не актуально для шантажа, спокойно с достоинством заметил вампир. Лучше давай поговорим о тебе и о том, как ты навесил на Герду обязательства. Ничего не понимая в их перебрасывании фразами, чувствовала, что атмосфера в комнате накаляется. Артур, твой чай остывает, напомнила гостью. Себе же налила кофе и снова этот странный взгляд и выражение отвращения на халёном лице. Ой, кажется, догадываюсь, почему он воротит нос от кофе. Старшита Мосовский поведала моём конфузе. К щекам прилила волна жара. Боже, давно я не испытывала такого стыда, как в тот день. Смерть бабушки выбила меня из колеи. Я не представляла, что делать, за что бороться в первую очередь, но главное не знала, как усмирить боль, сжимающую моё сердце ледяными пальцами. А ведь ещё нужно было заниматься похоронами, и никого рядом, чтобы поддержать. Тимуру ехал в очередную командировку, родственников со стороны деда можно вообще не вспоминать. Не поддержат, даже если сама буду при смерти. Помощь пришла от того, Кто никогда не отличался сочувствием? Старший из Артуров взял на себя все: от общения с работниками фирмы, предоставляющими ритуальные услуги, до поминального обеда в кафе. В оденьгах он запретил даже заикаться. Находясь в подвешенном состоянии между нервным срывом и апатией, я все же заметила и его боль. Он любил мою бабушку, любил много лет, несмотря на то, что она отдала свое сердце другому. Навещая её, Тамасовский травил душу ядом чужого счастья, но не отказывался от встреч. Когда поток соболезнующих людей иссяк, я вышла из кафе и оказалась под холодным дождём. Ненадолго Тамасовский отвёз меня домой. И когда предложил поговорить о бабушке, совесть не позволила отказаться. На автомате, сварив ему кофе, как сквозь сон, слушала историю знакомства с милой девушкой по имени Раиса. Он собирался рассказать ещё что-то важное, как вдруг сделал первый глоток, побогровел, потом посерел, потом побелел и наконец резко вскочив из-за стола, сбежал. Его чудная реакция выдернула меня из равнодушия. Я осторожно отпила из его чашки: "Мама дорогая, этот кофе способен оживлять мёртвых, не то что выдёргивать из стресса". Прополоскав рот, я открыла кофеварку, приблизительно зная, что там увижу. За день до смерти бабушки я присматривала за близнецами двоюродной сестры Олеси, пока она решала какие-то срочные вопросы. Я ещё тогда удивлялась, что мальчишки с удовольствием поели макароны по флотски. А эти маленькие проидохи, оказывается, скормили их моей кофеварке. До дня похорон кофе я не готовила и воду залила, не заглядывая внутрь. Меня оправдывал насморк, но что помешало старику учуять запах протухшей еды? Боюсь, после той истории Томасовские записали меня в отравительницы. Вон младший даже к чаю из пакетика теперь принюхивается. Сделав пару глотков, Артур отодвинул чашку. Благодарю, Герда, мне пора уходить, к сожалению. Скатертью дорожка, произнёс неприкрыто задираясь Лазарус. Домосовский в его сторону даже не посмотрел. Оценивающий взгляд Артура медленно скользнул по моему телу, словно жирная муха. Пока-пока, нарочито весело попрощалась я, намекая, что пора двигаться дальше, расподнялся из-за стола. Передавай деду от меня привет. Надеюсь, он в добром здравии. Удивлённый взгляд голубых глаз переместился на моё лицо. Что ты сказала? Повтори. Не домывая исполнила приказ. Передавай деду от меня привет. Надеюсь, он в добром здравии. Передашь ему сама. Артур зло засмеялся. Лазарус темпераментно выругался, а я испытал непередаваемый ужас, когда Тамасовский, проведя рукой перед своим лицом, на моих глазах превратился в морщинистого старика, своего деда. Выходит Старшие и младшие Томасовские один человек? Ведь точно я никогда не видел их вместе, только по отдельности. Но зачем Артуру подобная мистификация? А главное, почему молчала бабушка, если она об этом знала? Но вы взмах руки, и перед нами опять импозантный мужчина в возрасте чуть-чуть за тридцать. Что еще ты забыла, Герда? Отметала звеневшего в его голосе, бросила возноб. Мне стало страшно. Так страшно, словно я сделала что-то непоправимое. Что с твоей памятью, девочка? Мак повторил вопрос, когда я не ответила. Ну же, говори. А меня будто заклинило от страха, и я лишилась дара речи. Испуганная обезьянкой перед К, я смотрела на Артура, чутливо понимая, что своим молчанием лишь сильнее раздражаю его. Это временная амнезия, которая охватывает период в два месяца. Вампир очутился рядом и, привлекая меня одной рукой к себе, добавил: «Память постепенно возвращается. Скоро Герда все вспомнит». Лазару солгал, чтобы понять это, дар глаза не требовался, и Томасовский Млад Томасовский, единственный и неповторимый, хмыкнул: «Хамнезе, неоплошность, это полный провал». Он неприкрыто торжествовал. «Пойдем, Герда, нам пора». Глядя на протянутую руку колдуна, выдавило из себя одно слово: "Куда? Условия сделки не соблюдены. Я настаиваю на разрыве связи". Не помня никаких сделок, я всё же вдруг осознала: "Уйду с ним, и мне конец. Рядом с магом меня ждёт не смерть, нет, что-то гораздо хуже смерти. Никуда она с тобой не пойдёт". За эти слова мне захотелось рассловать вампира. Герда дала слово, прошепел гневно Артур. Все обеты и долги аннулируются, когда человек становится глазом. Рука Лазаруса ободряюще сжала мое плечо. Тогда я могу спросить долг с ее родных. Внутри все похолодело. Внуки, дедушки меня не жаловали, но это ни коим образом не отменяло наше родство и мою к ним привязанность. Не бойся, Герда, он не нарушит законы магов и не станет мстить. Пошел вон! Бледные щёки Артура расцвели красными пятнами гнева. Не хотите по-хорошему? Быстро ко мне! Злой выкрик и кухонное окно взрывается тысячей осколков. Что в нас полетело стекло, я поняла по характерному звону. Придавленное телом Лазаруса к столешнице, и прозрачные маленькие копья вонзились только в него, превращая спину мужчины в подушечку для иголок. Не двигайся, приказал вампир, поставив меня на стол. Я и сама бы и не пошевелилась. В комнату через разбитое окно запрыгнули монстры. Два существа с широкой грудью и узким тазом, отдалённо напоминающие бульдогов, заляпывая пол слюной, встали перед магом. Рогаобразные наросты вдоль позвоночников и клыкастая пасть сводили на нет сходство с обычными собаками. Герда, если не хочешь увидеть, как мои псы рвут на части этого идиота, ты пойдёшь со мной. Отчётливо заметно, что Артур вновь спокоен и собран, а ещё твёрдо убеждён, что именно так и будет. Его монстрозные собаки справятся с вампиром. "Не шагай, Герда", произнёс Лазарус. "Иди сюда, Герда", потребовал Мак. "И что мне теперь делать, кого слушать?" Я беспомощно посмотрела сначала на одного мужчину, затем на второго, и выбор за меня сделали. Колдун, потеряв терпение, приказал атаковать. Монстрапсы прыгнули на балкон Ского синхронно, и я закричала. Было страшно смотреть, как блондин, отшвырнув одну собаку ногой, второй подставил руку, и она жадно сомкнула челюсти на его предплечье. Если бы не я за спиной и небольшая площадь для маневров, вампир бы увернулся, а так из коридора донесся страшный глухой хрип, и в кухню ворвался полосатый бело-черно-оранжевый зверь. Грудью врезавшись в готовившегося к прыжку монстра, повалил его на пол. Пёс зарычав, вскочил на коротенькие лапы и бросился в бой. Звенело стекло, разлеталась в щепки мебель. На моих глазах считанные секунды кухни превращались в руины. "Ко мне!" колдун вдруг отозвал своих питомцев. И если тот, которого душил вампир, сумел вырваться, для второй псины команда прозвучала слишком поздно. Мощным ударом лапы тигр успел сломать зверю позвоночник. Лицо Тамасовского внушало трепет. Раздувая гнев на ноздре, он прошипел: "Вдвоём вам удалось справиться лишь с одним псом, а у меня их много, и я ещё не применял дар. Вам лучше отступить и отдать герду добровольно". Лазарус не колебался ни мгновения, когда давал однозначный ответ: "Проваливай, мразь". Вот так всё и было. Если бы я запихнула свою вежливость подальше и не передала привет деду, кухонная побоище не состоялось бы, и Артур не узнал бы про моё амнезию. Получается, всё из-за меня. Вынырнув из воспоминаний, заторможенным взглядом зацепилась за порванную на спине и окровавленную рубашку вампира. Меня словно током тряхануло. Ох, и чего я сижу? Нужно оказать ему первую помощь. Галазарус, раздевайся. Бладин вопросительно вскинул бровь. Руслан, фонтанируя энтузиазмом, коснулся пояса своих шорт и лукаво поинтересовался: "И мне тоже раздеваться? Если в тебя попало стекло, то да". Поняв, что я хочу осмотреть его израненную спину, Лазарус пожал плечами: "Это не обязательно, через некоторое время всё само пройдёт. Давай лучше вытащим осколки сейчас, хорошо?" Он не стал спорить, послушно принявшись расстёгивать пуговицы. Бедный ты мой, прошептала, сочувствуя. Очень больно. Нет, совсем не больно, ответил вампир и застонал. А я над ним заохала, засуетилась. В начале не замечая выражения лица Булатова, и лишь спустя некоторое время до меня дошло. Вертигры, похоже, завидовал. Только чему? Осколком в теле. Бррр, было бы чему. Вообще Лазарус не соврал. Частично организм самостоятельно избавился от чужеродных элементов. Но несколько крупных осколков вонзилось слишком глубоко в спину, и, вооружившись обыкновенным пинцетом для бровей, я аккуратно их достала. Наблюдая, как затягиваются ранки на теле вампира, расслабилась и смогла спокойно рассмотреть пациента. Менее мускулистый, чем Руслан, он обладал поджарым, крепким телом, скорее гимнаста, чем бойца, и кожа была не загорелой, но и не бледной, а скорее тёпло-золотистой. Как у некоторых белобрысых людей, не выносящих загара. А еще я заметила краешек татуировки, которая извивалась на пояснице. Долго глядеть на Лазаруса не позволила скромность, и вскоре мы втроем занимались уборкой. Похож, придется покупать новую посуду. У Руслана зазвонил телефон. Не скрывая радости, оброти не ответил на вызов. Здравствуй, Иван. Что? Ах, да, конечно, помню. Извини, не вышло. Нет, что ты? Болат с натянутой рассмеялся и глядя на нас закатил глаза. Нет, мы не забыли. Обстоятельства. Да. Ладно, скоро увидимся, завершив весьма короткий разговор, Вертигер осуждающим тоном произнёс. Герде, простительно, у неё амнезия, но не нам с тобой. Мы опаздываем на юбилей Чернова. Герда, у тебя 10 минут на сборы, обрадовал меня Балконский. Нормально, да? Они забыли а уподобляться реактивному самолёту мне